Глава 8. Время для жизни. Начался очередной учебный год. Я много читала, много занималась и много думала. Мысли были разные, о жизни, об учёбе, о том, что узнавала каждый день. Но только не о том, что происходило у водопада, то была запретная тема. Все друзья и коллеги по учёбе стали отличным средством от ненужных воспоминаний. В первом семестре я прекрасно себя зарекомендовала. В результате, миссис Майлз позволила мне участвовать в процессе создания андроидов. Она связалась со своими знакомыми из компании Android System, AS, и порекомендовала меня в качестве стажёра в отделении проектирования и конструирования андерботов, как их называли сами разработчики. Наступила зима, я проводила в AS много времени, помогала проектировать мимико-вращательные механизмы для военных андроидов. Я удостоилась чести познакомиться с самым лучшим программистом Андерботов, Френком Делейни. Он был невероятно крут, хоть и достаточно молод, всего 24 года. Да что там, Френк был богом в своём подразделении. Если на производстве или на этапе тестирования происходили хоть малейшие сбои, техники тут же бежали к Делейни. Френк творил чудеса, как нейрохирург высочайшего уровня на мозгу своего пациента. Благодаря нему компании удалось сэкономить не 1 миллион, ведь эти бракованные единицы ботов не подлежали обратной переработке и, как следствие, превращались в прямой убыток компании. А после золотых рук Френка эти боты зачастую возвращались в строй. Мне с ним приходилось периодически общаться по рабочим вопросам. Так мы подружились, стали вместе ходить на обеды, подшучивать над коллегами и просто болтать по телефону во внерабочее и внеучебное время. С ним можно было поговорить о чём угодно и не думать, не сказала ли я чего лишнего. Мы вместе уходили с работы, доходили до стоянки и ещё минут 20 обязательно разбирали какой-нибудь интересный случай, произошедший у него в отделе. Потом начинали трястись от холода и рассаживались по машинам. Фрэнк ехал к себе, а меня Дэн вёз в кафе под названием Under the Sky. То было потрясающее место с большими витринными окнами. Оно находилось на возвышении. Я всегда занимала столик около окна, в углу, и любовалась пейзажем, а именно нескончаемыми лесами и холмами. Но зимой вид был особенно завораживающим. В кафе я ужинала и составляла отчёты по каждому пройденному дню практики в АЭС. Дэн при этом всегда сидел за соседним столиком и смотрел в окно. Сегодня всё было как обычно, но немного по-другому. На этот раз в кафе я приехала не одна, а с Френком. Снег падал крупными хлопьями, снежинки медленно опускались и очень аккуратно ложились на землю. Ветер стих ещё утром, поэтому на улице разыгралась тихая, тихая сказка. Когда мы вышли с работы, то оказались словно в волшебной стране, где была зима, но не было холодно, словно природа стихла в ожидании чего-то особенного. Будто всё замерло, и только снег нарушал молчание. И почему я раньше не замечала всего этого? Ведь вокруг столько непознанного и прекрасного. Тогда я обратилась к Френку. Что это? Посмотри вокруг. Жизнь остановилась. Да, действительно, давно такого не было. А может, мы просто не замечали? Ведь согласись, сколько раз мы выходим на улицу и не можем остановиться, чтобы посмотреть вокруг, просто так. Возможно, но пусть это будет наша первая сказка, наше первое прозрение. Фрэнк любил посмеяться над моими девчачьими рассуждениями и в этот момент запустил в меня снежком. "Ох, так? Тогда получай!" Со стороны мы выглядели как дети, дети-переростки, которые вышли из серьёзного заведения и у ворот начали играть в снежки. Но Фрэнк был именно ребёнком-переростком. Он каким-то чудом сохранил в себе нечто живое, наивное и весёлое. Я благодарна ему за то, что он делился со мной этим внутренним детством. Когда, довольная, игравшись и навалявшись снегу, мы встали и начали отряхиваться, Фрэнк подошёл ко мне, стал руками убирать снег с моих волос. У тебя ресницы в снегу. Только не вытирай глаза. Ты так на меня смотришь, как будто у меня не хватило смелости сказать, что он смотрит на меня влюблённым взглядом, как я смотрю. Фрэнк действительно ждал моего вердикта. Не знаю, как-то очень нежно, но почему бы и нет? Ну да ладно. Может, покажешь мне то самое заветное место, где ты засиживаешься до ночи каждый день? Хорошо, тебе понравится. Поехали. Мы разошлись по машинам и отправились в кафе. Я сидела на заднем сиденье, потирала руки, всё-таки не холодная погода меня подморозила. Автомобиль тронулся с места и поехал вперёд. Дэн, видимо, заметил мой озноб. Может, быть, сделать теплее? Нет, всё нормально, сейчас согреюсь. Но ты дрожишь, вдруг заболеешь. Послушай, я уже всё сказала. Чего непонятного? Нет, спасибо. Ясно. Просто после таких валяний в снегу мне эти его полуупрёки совсем не понравились. Опять он пытался вмешаться туда, откуда потом всегда сбегал. Каких это таких? Если тебе не дано поступать так же, то не надо упрекать других. И потом, мне как человеку свойственно проявлять эмоции, радость от погоды, от всего, что может мне казаться красивым и волнующим. Ты ведь если упадёшь в снег, то только от потери координации. Так что не суди о том, чего не знаешь и никогда не узнаешь. Ну зачем ты так? Ты же знаешь, я могу ощущать, могу ценить красоту. Ну-ну, я прекрасно знаю, что ты тот ещё эстет. Сегодня у тебя что-то красиво, а завтра «Нет, я так не могу, это неправильно». Я выпрямилась и изобразила металлический голос. «Вот и все, поэтому давай больше не будем об этом». «Хорошо». Мне стало неприятно от самой себя после всего сказанного, но я не смогла иначе. Ведь если не останавливать подобных ничтожных попыток, то снова придется вернуться к прежним ошибкам. И я хотела наконец-то начать жить. После такого диалога наступила гробовая тишина и длилась до самого кафе. Что может быть хуже чувств, которые отвергнуты тем, кто ворвался в сердце и уже никак не может оттуда уйти? И приходится каждый день бороться с этим, каждый день. Может быть, надо всё-таки постараться открыться другому, переступить через себя прежнюю и открыть себя новую, способную жить в мире со своим сердцем и разумом, со своей наивностью и пустыми надеждами. Я и так уже потеряла хорошего человека. А что же дальше? Снова найти и снова упустить ради фантазии. Пора с этим заканчивать. Я вышла из машины и решила дождаться Френка. Затем мы уже вместе зашли внутрь. Ну, как тебе здесь? Очень даже ничего. Значит, здесь ты прячешься от своего отца. Я никогда не пряталась от генерала. Скорее он от меня. Просто не хочется возвращаться домой. А здесь самая лучшая латте во все округе и картины вечной природы за окном. Что ж, тогда позволь я сниму с тебя пальто. Френк любезно исполнил долг настоящего джентльмена. Спасибо. Мы сядем здесь, в углу. Отсюда открывается прекрасный вид на леса и холмы. Отлично. Я отлучусь ненадолго. Конечно. Пока Френк был занят, я открыла меню, выбрала всё по стандарту и только хотела подозвать официанта, как ощутила на себе взгляд. Подняв голову, увидела Дена. Он, как всегда, заседал за столиком напротив. Но вы этот раз пристально смотрел на меня. Он как будто извинялся и о чём-то просил одновременно. Однако вернулся мой спутник, и я уже не обращала внимания на Дына. А он, в свою очередь, отвернулся и всё оставшееся время смотрел в окно. Слушай, Френк, у меня к тебе есть один вопрос по работе. Я думал, о работе мы говорим на работе. Дилей не улыбался и всё пытался кокетничить. Ладно, задавай. Скажи мне, возможно ли сделать так, чтобы андроид мог выделять матрикс в качестве слёз или ещё какое-то иное вещество? Странный вопрос. Мы ещё ни разу не создавали ботов для таких целей, где им нужно было бы плакать. Андроид априори не способен выделять какие-либо продукты жизнедеятельности за неимением желёз. И ему это просто не нужно. Нет такой задачи перед производителем. Но, ну, может быть, произошла какая-то ошибка в процессе создания системы сообщения сосудов из-за чего Матрикс получил выход наружу. «А мы разве говорим о каком-то конкретном андроиде?» «Нет, конечно же нет. Просто интересно, возможно ли подобное?» «Нет, это исключено. Матрикс – вещество летучее. При выходе из тела бота оно испаряется сразу же. Но это что касается физических показателей». А вот система искусственного интеллекта андроида совершенно точно не подразумевает под собой наличие каких-либо эмоций, которые могли бы вызвать слёзы. Ясно. Раз ты так говоришь, значит, так оно и есть. Я тогда чётко поняла для себя, что мой Ден особенный на все 200%. Он мог чувствовать, сопереживать, возможно, любить и даже плакать. Да что мы всё о них? Давай лучше о нас. А что о нас? С мужчиной не было предела. Френк действительно флиртовал со мной. Ирис, я не мастер ораторского искусства и не умею говорить высоким, но ты мне уже давно нравишься. Как давно? Наверное, с самого первого дня знакомства. Ты необычная девушка. С тобой легко и просто. И самое главное, мы похожи, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому я хотел бы попробовать сделать следующий шаг. А вдруг ничего не получится, и что тогда будет с нашей дружбой? Я не хочу терять тебя. У меня и так практически никого нет. Если между нами ничего не выйдет, я не перестану ценить и уважать тебя как человека. Не перестану видеть в тебе друга. Поверь, у меня такой характер. Тем более, у меня тоже особенно-то никого и нет. Ну что ж, может, и стоит попробовать. После этих слов ничего особенного не случилось. Сердце не дрогнуло, в теле не было никаких особенных ощущений. Но, может быть, это и правильно. Пусть всё будет мягко и плавно, пусть моё сердце аккуратно входит в эти спокойные воды. Пусть душа парит над землёй и медленно возвращается, как снег на землю. В конце концов, приобретённый опыт говорил о том, что от порывов и страстей только хуже. Страсть возникала из ниоткуда и так же внезапно пропадала, оставляя после себя открытую рану. День близился к концу. Мы вышли из кафе, на улице уже стемнело. И только два одиноких фонаря на стоянке освещали снежное пространство вокруг. Френк подвёл меня как раз к одному из фонарей и поцеловал. Стало действительно приятно и тепло на душе. Никаких эмоциональных взрывов, просто нежное тепло. Он вёл себя так, будто это был не первый наш поцелуй, и как будто наши отношения уже довольно долго длятся. странно, но приятно. Потом наступил момент прощания. Тогда до завтра? Да, конечно, ответила я. До встречи, Ирис. Пока. В чём-то Френк напоминал мне Дена. Он тоже любил коротко и чётко изъясняться. Ему нравилось всё простое и очевидное. Может быть, эти черты выработались в процессе работы в AS? Не знаю, но такое отношение к жизни меня явно радовало и притягивало к нему. Я села в машину, и мы с Дэном поехали домой. Всю дорогу в голове царила абсолютная ясность, и это впервые, но так замечательно. А вдруг Фрэнк и есть тот человек, который способен навести порядок в моей жизни? Как же мне это необходимо. Подъехав к воротам владения генерала, Дэн остановил машину и заглушил двигатель. Ирис, скажи, он тебе нравится? По-настоящему нравится? Да, он мне по-настоящему нравится. А почему тебя это волнует? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Хм, банальная фраза. Я думаю, ты прекрасно знаешь, какое счастье мне нужно. Мы уже проходили подобное и не один раз. Но природа против такого счастья, поэтому надо искать другие альтернативы. Мне вовсе не хочется быть одинокой до конца жизни. Я не прощу себя, если ты останешься одна. Я тоже не прощу тебя, если так случится. Заезжай лучше внутрь, а то мне рано вставать завтра. Вот непонятно, зачем он заводит все эти разговоры. Они же по сути ни о чём. И как день не понимает, что поднимая темы прошлых событий, заставляет меня страдать. Почему, когда сам от меня отрёкся, продолжает давить на больное? Может, он сам ещё не пришёл к определённому выводу и пытается понять, есть ли ещё надежда? Но я не в силах больше продолжать эту игру. Мне нужно больше, намного больше.